Если бы вы дали мне сказать несколько слов, вставила Ливия. Ромул, смущённый и растерянный, слушал их спор, резкие фразы, которыми обменивались товарищи, и чувствовал себя так, словно был где-то вдали от всего этого. Снова его судьба очутилась в чужих руках, но теперь уже в эти руки не могло упасть достойное вознаграждение. Ромул стал просто обузой, причиной раздражения. Аврелий понял состояние мальчика, понял, что Ромал чувствует себя брошенным и униженным, и попытался исправить положение. Послушайте, они не, но тут все голоса перекрыл громкий голос Амброзина, прозвучавший так гневно и негодующе, как никогда прежде. "Довольно", воскликнул старый наставник. "Теперь послушайте меня все вы. Я приехал в эту страну много лет назад из Британии вместе с делегацией" Пересланные для переговоров с императором. Мы просили его о помощи от имени всего народа нашего острова, страдавшего от жестокой тирании и измученного непрерывными набегами варваров, убивавших и грабивших. Во время путешествия я потерял всех своих друзей. Их убили холод, болезни и разбойники, нападавшие на нас из засад. Я добрался до цели в одиночку, но тогдашний император так и не принял меня. Он был всего лишь куклой-марионеткой в руках других фармеров. Он просто не мог меня выслушать. Никогда в жизни я не чувствовал себя таким несчастным. Но мне пришлось жить с этим долгие годы. Я жил благодаря своей медицине и алхимии, пока не стал воспитателем и наставником вот этого мальчика. Я был рядом с ним и в радостные моменты, и в дни горя и отчаяния, в дни унижения и тюрьмы. И я могу вам сказать вот что: Он куда храбрее, сострадательнее и благороднее любого из вас и любого, кого мне вообще доводилось встречать в жизни. Все молчали, подавленные голоса новоявленного оратора. Старик положил руку на плечо Ромула и заставил мальчика выйти в центр круга, образованного беглецами, словно предлагая всем сосредоточить своё внимание на юном императоре, и продолжил чуть тише, но куда более торжественно: И теперь я прошу его услышать призыв его подданных в Британии, на многие годы представленных собственной судьбе и прийти им на помощь в их бедах. Я прошу его встать лицом к лицу с большими трудностями и опасностями, с вашей помощью или без неё. Все до единого в полном ошеломлении уставились на Мразина, а потом обменялись взглядами с таким видом, словно не в силах были поверить собственным ушам. Я знаю, о чём вы сейчас думаете, кивнул Амразин. Это легко прочесть в ваших глазах. А вы думаете, что я выжигылый зума? Но вы ошибаетесь. Теперь, когда вы решились в возможности получить вознаграждение, вам остаются два варианта. Вы можете отдать Румола Августа в руки его врагов и возможно заработать на этом даже больше. Да. Вы можете предать своего императора и навсегда запотнить себя этим бесчестным поступком. Но я уверен, ни один из вас даже не помышлял о таком. Я успел достаточно хорошо узнать вас за то недолгое время, что мы провели вместе, и я вижу, что в вас до сих пор живо нечто такое, что я считал давно умершим. Храбрость, доблесть и преданность истинных римских солдат. Выбор за вами. Вы можете присоединиться к императору, а можете просто позволить нам уйти, как свободным людям. Для старого наставника упал на рукоятку меча, висевшего на поясе Аврелия. Этот меч будет нашим талисманом, и нас поведёт вперёд древнее пророчество, известное лишь нам двоим. Мёртвая тишина стояла в просторном подземном святилище. Воины были до глубины души потрясены и словами старика, и достоинством и храбростью маленького правителя, не имевшего ни царства, ни армии. Первым заговорил Ромул. «Я иду с тобой, Амбразин. Куда бы ты меня ни повел, с этим мечом или без него, Господь поможет нам». Он взял своего наставника за руку, и они пошли к выходу из пещеры. Но Аврелий переградил им путь. «Могу я спросить, как вы намерены выбраться отсюда?» «Пешком». Коротко тетелом брозин пешком, повторил Аврели тоном человека, который не понял, что это он такое услышал. Именно так. А когда вы доберётесь туда? произнёс Ватрен с лёгким оттенком извещенности в голосе. Если вы туда доберётесь, как вы намерены бороться с этими кровожадными тиранами и ужасными варварами, о которых вы тут рассказывали? Вас всего двое: старик и ребёнок. Закончил за него Рому. «Я ведь просто мальчик, правда? Ну, а разве Юл, сын героя Энея, не был всего лишь мальчиком, когда покинул охваченную огнем Трою и отправился в Италию? И тем не менее он стал прародителем величайшего народа всех времен. Мне нечего вам предложить. У меня нет земель, нет денег, чтобы выплатить мой долг. Я могу лишь поблагодарить вас за то, что вы сделали для меня». Я могу только сказать, что никогда вас не забуду, что вы всегда будете занимать важное место в моём сердце, проживи я хоть сотню лет. Голос Румало слегка дрогнул от переполнявших мальчика чувств. Ты, Аврелий, и вы, Ватрен, Диметр, Батиат, Аросий, и ты тоже, Ливия, не забывайте меня. Прощайте. Он повернулся к своему наставнику. Идём, Амразин. Нам пора. Они дошли до выхода из святилища Митры. Отодвинули плющ и выбрались на трапу. Аврелий взял поводья юбы, посмотрел на своих товарищей и сказал так, словно это было чем-то самим собой разумеющимся. "Я с ними", в отренстряхнул головой, словно желая проснуться. "Ты это не всерьёз", сказал он. "Да подожди же, чтоб тебя разорвало", и бросился вслед за Римлением. Ливия улыбнулась так, будто ничего другого и не ожидала, и тоже направилась к выходу, ведя за собой лошадь. Батят почесал затылок. А что, эта Британия далеко отсюда? спросил он, обращаясь к двум оставшимся товарищам. "Думаю, да", ответила Росянь. "Боюсь, это самая дальняя из известных земель, ну, по крайней мере, судя по тому, что я слышал". "Тогда нам лучше поспешить", пришёл к окончательному выводу Батят, свистом подзывая своего коня и протискиваясь сквозь плющ на солнечный свет. Амбразин и Ромал уже ушли далеко по едва видимой тропе. Конечно, они слышали, как позади затрещали ветки кустов и затопали конские копыта, но продолжали решительно шагать вперёд. Потом, окончательно убедившись, что маленький отряд движется вслед за ними, Ромал потянул Амбразина за руку, вынудив остановиться и обернуться. Шесть серовоинов встали перед ними, как вкопанные. "И куда это вы направляетесь?" спросил Ромал. глянов на каждого по очереди. Аврелий согнул вперёд. Неужели ты действительно думал, что мы тебя бросим, сказал он. Отныне и навсегда мы с тобой. Ты можешь рассчитывать на нас как на свою армию, небольшую, но доблестную и преданную. Viva Caesar! Аврелий извлёк из ножен свой меч и протянул его Ромулу. В это самое мгновение солнечный луч выбрёлся из-за облаков, и проник сквозь ветви сосен и горных дубов, осветив мальчика и его чудесный меч волшебным, нереальным светом. Румул с улыбкой вернул меч Аврелию. «Ты с ним лучше управишься», — сказал император. Аврелий помог Румулу подняться в седло и сесть перед собой. Кто-то привел амбразину у его мула. «У нас впереди долгий и опасный путь», — сказал Аврелий. «Через два-три дня мы доберемся до долины реки По». Там открытая местность, и нам нелегко будет остаться незамеченными. Так что мы должны придумать какой-то способ, чтобы до на нас они обращали внимание. Туман будет нашим союзником, сказал Амброзин. Возможно, Стефано ещё может сделать для нас что-нибудь, предположила Ливия. Когда он пришёл, чтобы предостеречь нас, он сказал, что у него есть лодка и предложил доставить всех в безопасное место. Может быть, он даст нам часть тех денег, что были обещаны. Ну или хотя бы сколько-то провизии. Долина По велика, а дни сейчас короткие и туманные. В общем, не так-то легко будет нас заметить. Согласен, кивнула в реле. Но потом нам придется переходить Альпы, да еще и в середине зимы.